Глава 7. Деревья проплывали в свете фар ажурными золотыми башнями. Несмотря на холодную осень, листва еще только начинала опадать. Лемке казалось, что густой аромат ее увядания проникает даже к нему в кабину автомобиля. Лемке любил осень, любил ее запах, любил эти глухие уголки Грюневальда. Но сейчас его внимание было сосредоточено на том, чтобы не пропустить условленное место встречи. Он напряженно следил за поворотами, в которых мог разобраться только человек, хорошо знающий эти места. Перекрестки были до похожи один на другой, и в Лемке уже несколько раз закрадывалось сомнение. Не пропустил ли он тот перекресток, где следовало повернуть, чтобы выбраться в самую заброшенную часть леса? «Нет, этого не могло быть. Слишком долго он ждал этой встречи. Слишком хотел ее, чтобы». Но снова Чель сомнения заставлял его придерживать ход машины, чтобы дать себе время приглядеться к подробностям лесного пейзажа. «Нет, он не ошибался. Рука уверенно повернула штурвал, и машина углубилась в узкую темную просеку. Лемке погасил большие фары и включил только одну, горную, дававшую короткий широкий пучок света. Лемке нужно было видеть обочины дороги. «Наконец-то! Наконец-то Клара! Его Клара!» Он сразу различил ее маленькую фигурку, прижавшуюся к стволу огромного дерева. Первым движением Лемке было нажать тормоз. Выскочить из машины и бежать к жене, сжать ее в объятиях, ведь он не видел ее столько времени. С того самого дня, как оставил в Любеке на таком опасном посту. Но он тут же пришел в себя. Молодец, Клара. Она даже не пошевелилась у своего дерева. Только он, знавший, что она его тут ждет, и мог различить серую фигурку в мгновенно промелькнувшем луче фары. Никто другой не заметил бы. Молодец, молодец, Клара. Ни одного движения. Серый плащ, серый платок на голове. Лемке погасил свет и, проехав еще несколько шагов, остановился. Когда его глаза привыкли к темноте, он еще несколько времени приглядывался к дороге, потом постоял и прислушался. Наблюдение могло быть и за ним. и за нею. Ни один из них не должен был подвести другого. Но за ним можно было бы уследить только на автомобиле. Значит, с этой стороны все спокойно. А у неё Смешно. Разве Клара остановилась бы тут? Разве стала бы его ждать, если бы допустила хотя бы малейшее подозрение, что за нею следят?» Лемке смело пошел в ту сторону, где он заметил ее фигуру. Это было их личное свидание. Это был их час. Один час после месяца разлуки и перед расставанием неизвестно на сколько времени. Только когда они, обнявшись, подошли к автомобилю, Лемке решился сказать, что из плана Клары увидятся еще разок, прежде чем ей придется ехать дальше на запад, куда партия перебрасывает ее для подпольной работы, что из этого чудесного плана ничего не выйдет. Завтра утром я уезжаю в Чехию. Она ни о чем не спросила, только подняла на него взгляд. Такой лучистый, что, казалось, глаза светились даже в лесной тьме. Лемке сказал сам. «Везу генерала Шверера». «А ты не мог отделаться от этой поездки?» — спросила она. И, заметив, что он пожал плечами, пояснила. «Ведь для работы тебе, наверное, лучше быть здесь». «Я не могу вызвать и тени подозрения что мне это нужно», — сказал он. «А без каких-нибудь веских причин генерал меня не оставит». И со смехом прибавил. «Он меня очень любит. Я его лучший шофер». «Я боюсь этой любви, Франц», — тихо проговорила она, — «и твоего генерала боюсь. Всех швереров боюсь». «Ну-ну», — неопределенно пробормотал он, — «наверно, мы скоро вернемся. Вряд ли нации решатся на военный поход против чехов, по крайней мере, сейчас. От этих разбойников можно ждать чего угодно». Клара подставила циферблат ручных часиков слабому лучу месяца, прорвавшемуся сквозь облака и вершины деревьев. «Ого! Пора!» Франц привлек ее к себе и после долгого поцелуя сказал, «Садись рядом со мною». Она в испуге отпрянула. «Что ты? Я хочу довести тебя. В этом автомобиле? Тем в большей безопасности ты будешь эти 10 минут». Кому придет в голову? Она, не слушая, перебила. А если придет? Если уже пришло? Если кто-нибудь узнает меня на первом же светлом перекрестке? Клара заметно волновалась. Позволить им поймать меня в твоей машине? Допустить твой провал из-за нескольких минут моего страха? Ты подумал о том, какой опасности подвергаешь себя? Своё место, эту явку, которую так ценит партия. Лемке опустил голову, как провинившийся ученик, взял руку клары и прижал к губам. Она ласково погладила его по волосам. «Мне хотелось еще несколько минут», — виноват, — сказал он. «Знаю, все знаю, Франц», — прошептала она. «Верь мне, все будет хорошо, очень хорошо. Мы будем вместе, всегда вместе». Она приподнялась на цыпочки и поцеловала его в губы. «Иди!» И сама отворила ему дверцу автомобиля. Лемке ехал, сутулившись за рулем, как если бы был очень утомлен. Вокруг его рта лежала глубокая-глубокая морщина. Но вот автомобиль выехал на ярко освещенную аллею, и снова за рулем сидел прямой и крепкий человек с сухим лицом, не отражавшим ничего, кроме профессионального внимания. Это был снова товарищ Лемке, которого партийные руководители считали образцом выдержки и человеком особенно пригодным для конспиративной работы. Они были совершенно уверены, что у товарища Лемке не существует личного тыла, Может быть, даже не существует понятие «семьи», в том смысле, как это принято умение целеустремленных и менее дисциплинированных людей. А по темным аллеям Грюневальда, бессознательно оттягивая минуту, неприятную, но неизбежную, когда нужно будет появиться в полосе яркого света, на улицах, где снуют чужие и часто враждебные люди, где на углах торчат шупо и где на каждом шагу может привязаться шпик, по аллеям Грюновальда пробиралась маленькая худенькая женщина с усталым лицом. На этом лице ярко, так ярко, что казалось, они светились в ночи, горели большие синие глаза. Клара сняла с головы серый платок и повязала его кокетливым жгутиком вокруг тугого узла пепельных волос. «Да». Волосы ее были совсем-совсем серые, и в лучах редких фонарей казались серебристыми. Как седые. В тридцать лет? Завидев впереди синий свет у входа в подземку, Клара приостановилась, будто собираясь силами, глубоко вздохнула и, кинув последний взгляд на оставшуюся за спиною темную массу деревьев, решительно зашагала по площадке. Лемке, как всегда, спокойно и уверенно, вел свой автомобиль на юг. Пелена удушливого дыма от выхлопов стояла над дорогой, стекала с насыпи и голубоватыми полосами повисала над полями, застревала среди деревьев. Насколько хватал глаз, по дороге тянулись машины, автомобили, легковые, грузовые и бронированные, тягачи и транспортеры, моторизованная артиллерия и зенитные пушки. Все, что стояло на резиновом ходу, шуршало баллонами по асфальту. Сотни фургонов, покрытых причудливыми пятнами камуфляжа, тащились, похожие на злых насекомых. Без всякой видимой причины все это останавливалось, Выдыхала тучи синего зловония и снова, неожиданно рванувшись, устремлялась на юг. Под хлопающими на ветру брезентами виднелась плотная серо-зеленая масса солдат, глубокие стальные каски, винтовки между коленями, гранаты у пояса, ранцы и скатки. Все как на образцовых маневрах. За стенками бронетранспортеров, словно ряды поставленных доньями вверх котлов, виднелись шлемы мотопехоты. Заглушая шорох шин, гудки автомобилей и крики солдат, лязгали гусеницами тянувшиеся по обочинам танки и тяжелые пушки. Всё двигалось, грохотало, все устремилось на юг. На юг! «На юг!» Там вставал мираж еще невидимых, но массивов богемского леса. «На юг!» «На юг!» «Вы видите?» — в восторге воскликнул Шверер. «Это непреодолимо!» Лицо лорда Крейфельда не отразило ни малейшего удовольствия. Ему был отвратителен этот грохот и эта вонь, и вид людей, словно сросшихся с массой некрасивого, неуклюже склепанного, уродливо раскрашенного железа. Бен считал войну весьма полезным и действенным средством в руках правительства его величества. Но это относилось к тем случаям, когда в войне можно было столкнуть другие страны с таким расчетом, чтобы плоды победы, Любой из них достались Соединенному Королевству. Да, тогда Бен считал войну положительным явлением в жизни народов. Так же, как голод и некоторые эпидемии. Война в Южной Африке, голод в Индии, холера в Бирме. Все это были факторы, полезно влияющие на состояние Сити и на могущество Британской империи. но непременным условием своего благожелательного отношения к войне, Бен считал то, что она должна была протекать за пределами достижения его, лорда Крейфельда, зрения и слуха. Бен отдавал себе ясный отчет в целях своей нынешней миссии оценить все «за» и «против» в большой игре, которую вел премьер. Прежде всего, Надлежало сказать, представляет ли немецкая военная машина силу, способную справиться с чехами, если тем взбредет в голову ослушаться рекомендации своих могущественных друзей Англии и Франции и оказать сопротивление Гитлеру. Знать это было необходимо, чтобы не очутиться в глупейшем положении, когда вдруг оказалось бы, что потерявшие терпение чехи нокаутировали фюрера, на которого была сделана главная ставка министров его величества. Такой оборот дела мог бы иметь для Англии еще более далеко идущие последствия – неожиданное усиление континентальных позиций Франции. И, наконец, произошло бы то, о чем Бену доверительно рассказал Гаусс – приход к власти в Германии генералов, которые с их фетишизации планов и отработкой деталей, еще отодвинут военное столкновение с советами. А ведь к этому столкновению Германии с Советской Россией и сводился для Англии весь смысл сложной и опасной игры. Правда, некоторая поспешность в натравливании немцев на русских заключала в себе риск провала. Но ведь рисковали-то немцы, а не англичане. Тут можно было и рисковать. Если немцев побьют, можно будет наскоро поставить их на ноги и снова пустить в дело. Да, Бен сознавал значение своей поездки. Но то, что ему пришлось нос к носу столкнуться со всеми этими железными принадлежностями войны, от соседства с которыми у него разболелась голова, вывела лорда из равновесия. По восторженному виду Шверера и потому, с какой уверенностью тот называл ему номера корпусов и дивизий, название специальных частей и их назначения Бен догадался, что его нарочно потащили в эту гущу войск. Он решительно ничего не понимал и не поймет в их истинной ценности. Он даже не в состоянии был ответить себе на вопрос — Много ли тут войск или мало? Являются ли они последним словом техники или военной архаикой? Но чем дальше его везли, тем больше войск они со Шверером и Монти обгоняли, тем сильнее разбаливалась у него голова, тем подавленнее делалось настроение, и тем легче он готов был поверить, что разговоры о военных приготовлениях Гитлера не были пустыми сплетнями. Он готов был согласиться с тем, что нацистская армия способна раздавить несчастную Чехословакию и если прикажет фюрер через сутки вступить в Прагу. А Шверер, стремясь подавить англичанина зрелищем непреодолимой мощи германского оружия, сам приходил в восторг и, забывая о спутниках, то и дело приказывал Лемке остановиться, чтобы с часами в руках проверить прохождение контрольных пунктов теми или другими частями. Он приходил в раздражение от того, что дурацкий балахон, как он называл штатский пиджак, лишает его возможности встать на сиденье автомобиля и обратиться к войскам с восторженным приветствием, какого заслуживали, по его мнению, эти серо колонны. Он гордо вздергивал голову, видя, как час в час, минута в минуту, войска проходили пункты, намеченные им самим в тиши берлинского кабинета. Да, всю жизнь ему не везло. Не повезло и тут. Чего доброго наступление начнется раньше, чем он успеет вернуться из Чехословакии. просто достанутся лавры, подготовленной им, Шверером, победы. Усатый негодник Пруст родился в рубашке. Всегда-то ему достаются плоды чужих трудов. Шверер с таким же искренним восхищением отмечал четкость отрегулированной им гитлеровской машины убийства, с каким метр пари проверял, вероятно, остроту ножа гильотины. По мнению Шверера, Нужно было быть совершенным трусом или истерическим пессимистом, чтобы утверждать, будто в Европе есть сила, способная остановить эту машину войны, когда она двинется на восток. Трум-турурум! Трум-турурум! Германское оружие! Ты победишь весь мир! Германское! Он поймал себя на том, что напевает в присутствии англичан. покосился на Бена и почувствовал облегчение. Тот был погружен в свои мысли и не обращал на него внимания. Генерал перевел взгляд на Отто, сидевшего в полоборота рядом с Лемке и, по-видимому, с таким же удовольствием, как отец, наблюдавшего движение войск. Смешно сказать, еще недавно Шверер готов был заподозрить этого отличного офицера, чуть ли не в измене по отношению к армии. А за что? Да, будем смотреть правде в глаза. Только за то, что тот раньше своего старого, недальновидного отца определил политическую ситуацию. Именно так. Вот-то раньше его понял, что нужно веку. Генерал даже не стал задавать сыну лишних вопросов. И отлично сделал. Допустим, что Эрнст не врал, и Отто действительно сообщал кое-куда подробности жизни своего отца и шефа. Допустим. Так пусть уж лучше это делает его собственный сын, чем какой-нибудь посторонний лоботряс. По крайней мере, Отто знает, что вся его будущая жизнь связана с карьерой генерала. Он не так глуп, чтобы рубить сук, на котором сидит. «Да». Жизнь становится все сложней. Она заставляет во всем, вплоть до собственной семьи, пересматривать старые нормы. Уж не раз Швереру приходило в голову, что он был несправедлив и к Эрнсту. Конечно, тяжело обнаружить в своем доме вора в лице собственного сына. Неприятно знать, что воришка сваливает вину на его любимицу Анни, Но, пожалуй, еще неприятнее было бы выдерживать косые взгляды сослуживцев, если бы Эрнст не сумел свалить вину с себя. К тому же он, как отец, должен был тогда же принять во внимание все обстоятельства, вызвавшие дурной поступок Эрни. У парня не было денег на жизнь, соответствующую его положению. Старый колпак. Разве не узостью было с его стороны не понять, что мальчишке хочется лишний раз кутнуть с приятелями из его организации? А он раскипятился из-за каких-то отживших понятий о честности, с которой теперь не заработаешь лейтенантской звездочки? Да. В конце концов он не смеет забывать, что является отцом трех молодых немцев. Впрочем, эгона можно не считать. Тот уже достаточно твердо стоит на своих ногах. Но Эрнст и Отто — это же молодые немцы, идущие в славянские земли открывать новую эру в истории Великой Германии. Не должен ли он поставить их на такие места, где вместе с внешним блеском на их долю выпадет нечто более реальное? Как-никак. А ведь одной из задач созданной им армии является утверждение прав германцев на жизненное пространство — согнать с земли славян, сесть на эту землю и заставить остатки побежденных служить себе? Вот ради чего движется эта стальная махина. И он, Конрад фон Шверер, чей род успел растерять свои земли в Германии, он, ставший парией среди немецких генералов из-за своего оскудения, теперь за себя и своих сыновей отрежет такой кусок славянской земли, чтобы не стыдно было взглянуть в глаза внукам. В одну из ближайших ночей должно родиться новое племя германских владетельных баронов, чьи земли, завоеванные огнем и железом, будут тянуться по просторам всей юго-восточной и восточной Европы. Унесшись мечтой в беспредельные русские просторы, где ему мерещились будущие гигантские латифундии и швереров, Он забыл о присутствии англичан. Неожиданное обращение впервые заговорившего Бена вернуло его к действительности. — Не кажется ли вам, что было бы приятнее проехать какой-нибудь другой дорогой? — Другой дорогой? — не понял Шверер. — Что вы имеете в виду? — Весь этот шум. И Бен презрительно, скривив рот, ткнул пальцем в сторону движущихся войск. Потом он страдальчески дотронулся пальцем до лба. «Еще я имею в виду мою голову». Генерал повернулся ко второму спутнику, чтобы узнать его мнение на этот счет, но увидел, что Монти крепко спит. Стараясь скрыть обиду, вызванную необъяснимым на его взгляд отношением лорда-инспектора к лучшему, что создано Богом, к немецкой армии, он отдал приказание Отто найти объезд. По мере приближения к границе, дорога, выбранная Отто по карте, становилась все хуже. Недавнее прохождение по ней многочисленных войск давало себя знать выбоинами и колеями. Шверер не без злорадства косился на Бена, морщившегося от толчков, и с удивлением видел, что Монти продолжает спать, как убитый. Лес ближе подходил к дороге. Подъемы и спуски делались все круче. На смену моторизованным колоннам появились горно-стрелковые части. Появилось много конных запряжек. Послышался привычный, милый сердцу Швера, растук обозных фур, звон передков, перебирающихся через каменные ложа потоков. Наконец на смену повозкам пришли и вьюки. Войска подтягивались к истокам небольшой реки, проложившей себе путь в теснинах лужецких гор. Движение войск делалось все медленней. Крупы лошадей, повозки, брезент санитарных фур и амуниции людей все было мокро, все блестело, как лакированное. Дождь моросил непрерывно, затягивая серой пеленой лежащие впереди горы, прогалины леса, всю долину реки, в которую спускалась убегающая из-под автомобиля дорога. Войска двигались в молчании, и солдаты угрюмо поглядывали на штатских, перед которыми должны были сходить с дороги. Рука Шверера по привычке то и дело тянулась к голове. Лишь коснувшись полей шляпы, он вспоминал о цивильном одеянии, в котором не мог достойно приветствовать войска. В конце концов, и Шверер с облегчением подумал о близком ночлеге. Но из-за того, что они свернули с главной дороги, пришлось остановиться не там, где предполагалось. Вместо подготовленного к их встрече замка, они очутились в скромной деревенской гостинице, где их вовсе не ждали. Бен удивленно причмокивал, вытянув губы, пробуя поданное ему крестьянское вино. Шверер краснел, хмурился и вздохнул с облегчением, когда Отто увел англичан в предназначенные им комнаты. Монти зашел к брату, чтобы вместе выкурить вечернюю сигару. Он выспался в пути и, в отличие от Бена, был в прекрасном настроении. «Ну, что скажешь?» Бен состроил страдальческую мину. «У меня невозможно режет в желудке от этой немецкой кислятины, которую мы пили за ужином». «Это тебе пришла фантазия свернуть с главной дороги?» «Я больше не мог выносить в вони этих скрижащих колесниц». «Да, в кинематографе это выглядит гораздо привлекательней». Бен раздраженно пожал плечами. «Удивительно». сказал он с болезненным видом, потирая висок. «Хорошие идеи приходят тебе, когда они уже бесполезны. Нужно было послать сюда кинооператора, и мы могли бы все увидеть, не выходя из комнаты. Я уверен, будь тут Флеминг. Было бы кому сформулировать твое мнение о виденном. Всегда получается какая-нибудь глупость, если я послушаю тебя». Бен в отчаянии опустился на постель и принялся расшнуровывать ботинок. «Он, конечно, доедет до Праги. Но, — всевышний свидетель, — он не взглянет больше ни на одну военную машину и не станет разговаривать ни с одним генералом. Все ясно и без того. Немцы справятся с чехами и, судя по всему, готовы броситься в эту авантюру. «Послушай, Монти!» Бен с досадою рванул запутавшийся шнурок. Только этого еще не хватало — самому развязывать ботинки. — Найди мне бумагу и перо. — Уж не собираешься ли ты писать донесение Мне все ясно. Монти расхохотался. — А Флеминг? Ты ж напишешь не весь что. — Лучше всего будет, если ты пойдешь спать, — резко сказал Бен. и когда дверь за Монте затворилась, уселся за стол. «Дорогой премьер-министр, вы, конечно, поверите тому, что мне решительно безразлично, будет ли Судетская область и вся Чехословакия принадлежать Рейху или нет, но поскольку я проникся с ваших слов вовремя, уверенностью, что такой дар Гитлеру является единственным, что может примирить его с нами и послужить основанием для дальнейшего укрепления дружественных отношений, а может быть и союза между Англией и Германией, все мои мысли направлены к тому, чтобы этот дар был сделан от нашего лица и без затрат для нас. С этих именно позиций я и подходил к решению той тяжелой задачи, которую вы, мой дорогой премьер-министр, поставили передо мной. Мой вывод совершенно ясен. Немцы не только решили взять себе то, что им нравится, но они имеют для этого достаточно людей, и... Бен на мгновение задумался. Его познания в военном деле не были так велики, чтобы дать в письме представление о значительности немецкого вооружения. Хотелось ставить какое-нибудь специфически военное слово, что-нибудь лаконическое, но в то же время достаточно внушительное. Он в мучительном раздумье потер висок и быстро дописал «Холодного и горячего оружия». Считаю необходимым особенно подчеркнуть. Если мы не поспешим с нашим даром, немцы возьмут его сами. В этом я убежден. Я решаюсь сказать... Поспешите с осуществлением намерения, в которое вы столь великодушно посвятили меня при расставании. Поезжайте к фюреру и вручите ему судеты, а если нужно, то и всю Чехословакию, как дар его величества. Да укрепит вас Всевышний в этом великодушном намерении. Вспомните пример вашего великого отца, более полувека тому назад предвидевшего необходимость усиления Германии как военного государства, способного выполнить наши планы на востоке Европы. К нашему счастью, теперь в Германии нет человека, подобного Бисмарку, не пожелавшему без всяких условий сделать Германию гончей собакой, которую Англия натравливает на Россию. Когда вы увидите Гитлера, вы сможете повторить слова старого Рандольфа Черчилля – «С вами вдвоем мы можем управлять миром». «Я разгадал эту фигуру. Он на это пойдет». Бен уже сложил было листок, намереваясь вложить его в конверт. Но тут ему пришло на память признание, сделанное Гауссом. Он подумал, что все планы премьера, клоняющиеся к тому, чтобы пустить историю Европы, по рельсам, которые надолго уведут ее в сторону от опасности натиска народных масс на существующий порядок, могут вылететь в трубу, если в один прекрасный день Гитлер будет вдруг убит. Черт их знает этих генералов, каково будет с ними сговариваться, и захотят ли они драться с Россией, не обезопасив себя с тыла от коварства Англии, попросту говоря, не покончив с нею. У них может оказаться не такая короткая память, как у Гитлера, забывшего заветы железного канцлера и уроки, полученные королем-фрицем от русских. Бен снова развернул листок и написал постскриптум. «Я не советовал бы передавать фюреру содержание известной нам беседы, ради которой я недавно возвращался в Лондон. Этот выход необходимо резервировать для нас самих». на случай провала нашей чехословацкой комбинации. Рекомендую вам назначить фюреру свидание с таким расчетом, чтобы по окончании Нюрнбергского съезда он не возвращался в Берлин и пробыл, по возможности, в отсутствии до самого момента победоносного вступления его войск в Чехословакию». Бен заклеил конверт и спрятал на груди. Он надеялся, что уж завтра-то они остановятся в заранее назначенном месте, где его встретит сотрудник британского посольства в Праге. Послезавтра с рассветом письмо будет лежать в сумке дипломатического курьера, летящего в Лондон. Успокоенный этими мыслями, Бен надел снятые было очки, поставил ногу на стул и принялся терпеливо развязывать запутавшийся шнурок ботинка. В маленькой сельской гостинице царила мертвая тишина. Бену показалось, что пружины старого матраца зазвенели, как бубны, когда он улегся в постель. Он заснул, мечтая о том, что завтра сможет уже спокойно заняться изучением свиноводства в Чехии.